Глава 30. Больше, чем секретарь. Эрик Уэйс. Покачиваясь от количества выпитого алкоголя, я вдавил кнопку звонка. Наконец-то сенсор соизволил сработать. Раздался оглушительный, как звон на батных колоколов в исторической части Турина дверной сигнал аж в глазах задвоилась. «Вселенная! Как с таким можно жить?» Я поморщился и поднес руку к уху, но почему-то попал пальцем в висок. «Эр, не ожидал, что ты так поздно зайдешь! но ты мужик, поздравляю! Я уже слышал новости по головизору!» Открывший дверь секретарь в халате и пижамных штанах внезапно секся и шумно принюхался. «Ты что, пил?» «Пил», — пробормотался вздохом, Оперся на косяк и без прелюдий спросил то, что меня мучило вот уже как целый час и 43 минуты или 44. Почему ты ей сказал? Весь вечер после заседания я заливал в себя шейтере в золотом веке, тщетно набирая номер коммуникатора Лис, и много думал. Думал о том, как она так вовремя оказалась в суде со всеми документами. Я ведь так и не сказал ей ни время, ни места. Ответ пришел сам собой, приблизительно на второй бутылке алкоголя, одновременно с тем, как бармен сменился какой-то длинноногой красоткой в красной мини-юбке. Кто сказал? Кому сказал?» — пробормотал Бен, шокированно меня рассматривая. Нестабильная сингулярность. Вот что он там не видел? Развязанного и перекинутого через плечо галстука? расстегнутого жилета? Оттоптанных носов, лакированных ботинок? Пиджака? ах да пиджака он точно не видел я его оставил той бедняжки в мини юбке чтобы не мерзло с нескрываемым раздражением толкнул личного секретаря плечом и без приглашения зашел в его квартиру ну то есть я хотел войти а по факту ввалился и плевать что уже почти ночь я должен знать ответы и если васка не хочет отвечать напрямую выпытаю «Хм, а у тебя здесь как то чистенько произнес с легким удивлением оглядывая прихожую. «Помнится, когда я в последний раз приходил к тебе в гости, тут было чуть больше мусора». «Ну, вообще-то, тот бардак устроил ты сам», — ответил Бен, закрывая за мной дверь. «Если не разносить к швархам мебель и не пробивать кулаками стены, то у меня вполне уютно», — кмыкнул. Остроумно. И направился в гостиную, где в последний раз видел удобный диван. Ноги почти не держали, да и голова раскалывалась пересек комнату плюхнулся на сиденье и застонал вытягивая уставшие конечности вперед о как же оказывается они затекли пока я звонил в эту Шварху дверь сколько что сколько переспросил отчаянно тупящий секретарь шварх ну что за цварк или полуцварк неужели я непонятно изъясняюсь сколько тебе заплатить я полез в карман за бумажником и демонстративно помахал им в воздухе, чтобы ты ответил на мой вопрос. — Нисколько? Шестеруки отлично разыграл удивление. — Эрик, я и так на тебя работаю. У меня есть стандартный оклад. Сформулируй свой вопрос внятно, и я отвечу. — Не хочет денег, ну и ладно. Что-то никто сегодня не хочет моих денег. Он, даже бармен, отказался их принимать. Или барменша. А я всего-то просил меня выслушать. Шумно втянул воздух через ноздри, собирая мысли в кучу. «Почему ты сообщил Олесе, где и во сколько будет заседание с октопатроидами?» «В смысле, почему? Это вообще твоя жена, бывшая!» Я с неудовольствием поджал губы, вспомнив, как она буквально силком заставила меня подписать электронное заявление. «Бывшая!» — эхом переспросил Бен и посмотрел на меня как-то странно. «Это что, жалость?» «Да, что-то неясно!» — рявкнул громче, чем рассчитывал. «Гуманоиды иногда женятся, иногда разводятся». «Мы вот решили развестись». «И давно?» — я закатил глаза к потолку. «Это что, допрос?» «Вчера», — буркнул в ответ. Потом посмотрел на коммуникатор, где время перевалило уже за полночь, и поправился. «Позавчера». «У тебя, кстати, есть что-нибудь выбить? Хочу отметить победу в суде». «Позавчера было подписано заявление по обоюдному согласию», — уточнил секретарь, внезапно хватая пуф и садясь передо мной. Вопрос о выпивке он напрочь проигнорировал. То есть у тебя есть еще 12 дней? Прикинул в голове. 14 минус два. Шварх. Математика всегда была не моим коньком. А уж после шейтери числа отчаянно не хотели складываться. То есть учитаться? Да, двенадцать». И что ты собираешься делать? Каким-то неестественно вкрачивым голосом поинтересовался Бен. Я пожал плечами. То же, что и всегда. Работать, зарабатывать сотни тысяч кредитов и тратить их на всякую ерунду. Я, кстати, собирался прикупить планету. Скулую челюсть с левой стороны лица прошибла острая боль. На миг я увидел потолок. В глазах даже не задвоилось, а затроилось или зачетверилось. — Ауч, больно! — зарал я, хватаясь за лицо. — Бен, ты что, сдурел? — Да нет! — невозмутимо ответил этот паршивец, стряхивая одну из своих многочисленных рук. — Просто подумал. Дай ударю его а вось мозги на место встанут». Место удара продолжало адски гореть. «Ну что за человек? Тьфу, пикси! Тьфу, полупикси!» «Дай бутылку», — взмолился я. «Болит страшно. Завтра ж синяк будет». «Не будет», — ответил личный секретарь, и даже с места не сдвинулся, чтобы принести мне что-то холодное. «На тебе все заживает, как на собаке. Что, я не в курсе, что ли? А если надо, пойди возьми сам». «Скотина!» — фыркнул беззлобно. Ты же знаешь, что я не дойду». «Знаю». «Так зачем бил?» «Да так», — протянул Бен. дима не помогло. Так ты собираешься разводиться с Олесой?» «Да, что?» Васка прищурился, а я вдруг ощутил горечь во рту, смешанную с привкусом железа. все таки хорошо он мне вмазал. «Да так, уточняю». Бен встал с пуфа и все таки пошел к мини-бару. Вот только вместо холодной бутылки... Он вытряхнул простой лед в полотенце и протянул мне. Она мне просто понравилась. Ты же всегда был женой-ненавистником. От мысли, что Алеса и Лиза, может быть, с любым другим мужчиной, в том числе и с моим секретарем, в голосе вдруг прорезались нотки рыка, но собеседник, казалось, даже не заметил этого. Такая строгая и серьезная, милая и добрая, совершенно не похожая на пиксиянок или других альтаник! продолжил Васко мечтательно растягивая гласные. — Да, у меня действительно никогда не было женщины. Наличие мат шинай у брата напрочь отбивало мне симпатию ко всему женскому полу. Но лес совершенно другая. Она заботливая и внимательная. Речи говорливого полупикси внезапно взбесили. — Ты говоришь о моей жене. — Так о бывшей же. Помощник пожал плечами, так будто все, что он сейчас говорил о моей женщине, Это нормально. Будущий бывший. Будущий бывший жене, охотно поправился этот говнюк. Тебе совсем нечем заняться? Работы в офисе мало. Так я подкину? На этот раз угрозу в моем голосе не расслышал бы даже глухой. Что ты от меня хочешь? Думаешь, я настолько пьян, что не вижу, что ты пытаешься мной манипулировать, возвать к чувству собственничества? Оставь ее в покое. Не приближайся к ней, а то обломаю твои чудесные рога на росты! Все равно ими не пользуйся». Внезапно Бен громко выдохнул и покачал головой. «Эрик, ты такой умный адвокат, а порой ведешь себя как последний кретин». «Это я-то кретин?» «Ну не я же!» Мужчина развел руками, оглядываясь по сторонам, будто тщательно пересчитывал всех кретинов в помещении. «Она узнала тебя за неделю на Хьёклу лучше, чем я за долгие годы работы секретарем. Я проглотил рвущийся наружу. Мы были знакомы и до этого. Она единственная, кто смог тебя обмануть. Ты вот всегда гордился тем, что читаешь людей насквозь и чувствуешь ложь за верту. А она так мастерски обвела тебя вокруг пальца. Сколько раз уже, кстати. Так ты в курсе, что она Элиза?. Я не поверил своим ушам. По головизорам уже вовсю крутят, что одна известная прокурорша сегодня сделала признание, что на самом деле полуметарка. Это же. Скандальные для Эльтона новости. Без имен, конечно, но сопоставить с твоим прошлым и в целом поведению было несложно. Опять же, Шарлен микнула Полупикси задумчиво почесал затылок: Эрик, она задела тебя за живое, буквально во всем. Я никогда не представлял себе, что ты можешь остепениться. И когда ты недавно сказал, что женился, это повергло меня в шок. Сейчас же я понимаю, что нет во вселенной женщины, которая подходила бы тебе настолько идеально. Шварх, да это твоя версия, но ну просто в юбке. Она же выступила сегодня». Он бросил взгляд на коммуникатор и также поправился. Э -э «Вчера, вопреки твоим запретам, я прав? Это на самом деле она спасла твою задницу? Стенограмма недоступна для гражданских, но я же не идиот, и проработал весь ЭСЮ расщит достаточно, чтобы делать правильные выводы». «Да». Это нас спасла все наши задницы. Я не видел смысла врать секретарю. Она сумасшедшая, представляешь? Просчитала все наперед, накачалась диаторием накануне того, как ее вызвали с корабля актопатроидов, и Валя предъявила медицинское заключение, чтобы у космофлота было основание изъять сервера, да и в целом тщательно осмотреть трюмы флагмана уилэн Крыза. Васка кивнул. «И что тогда ты делаешь здесь, у меня?» Почему сейчас ты пускаешь слюни на мою наволочку вместо того, чтобы обнимать и поддерживать любимую женщину? Она вообще-то осознанно рассказала на весь эльтон, что нечистокровная, пожертвовала карьерой и даже рискнула здоровьем, если не жизнью. Она потребовала у меня развода. Она не хочет быть со мной, я понятия не имею, что ей надо, — спылил в ответ. Можно было подумать, что всего того, что говорил мне секретарь, я не понимал. Понимал, разумеется и от этого душу урвало в клочья. «Но что я мог поделать?» «Бен, что мне делать?» «Никогда бы не подумал, что знаменитый дамский угодник и сердцеед будет спрашивать у меня, 65-летнего что ему делать с женщиной», — фыркнул помощник. «Это было бы смешно, если бы не было так грустно. То, что у Васка никогда не было даже подруги, я прекрасно знал, отчасти потому и взял его в помощники» нет личной жизни, больше времени будет уделять работе. Но сейчас мне отчаянно требовался совет кого-то более опытного. «Эр...» — Бен внезапно стал серьезным. «Я понятия не имею, как завоевать женщину, и уж тем более не знаю, как ее можно удержать. До Авроры, Лауры, Шарлен, с которыми я познакомился в офисе, я, в принципе, старался держаться от всего женского пола как можно дальше. Но я вижу...» что Олеса тебе далеко не безразлично, как и то, что только любящая женщина способна на такие поступки. Ты же успешный и проницательный адвокат, который всегда добивается поставленных целей. Пойди и завоюй ее. «Ты не понимаешь», — я отрицательно покачал головой. «Она меня бросила, отшила, потребовала развод. Бен, это все, финита комедия». «Просто ты ей что-то не дал. Подумай и дай это». С этими словами Васка забрал у меня полотенце, которое я прикладывал к челюсти. С него уже накапала изрядная лужа на мой жилет, диван и паркет, но я этого до сих пор не замечал. Попытался подняться, но тут мне в живот шурнули увесистый сверток, оказавшийся пледом. «Ты же не собираешься никуда ехать в таком состоянии!» Брови секретаря взлетели на лоб. «Спи здесь! Диван нормальной длины, ты поместишься!» Хмыкнул в ответ припоминая наш диалог до Хёклу. «Я же для тебя всего лишь работодатель. Зачем это все? Васка отрицательно покачал головой. «Эрик, когда ты уже начнешь слышать то, что тебе говорят, а не только то, что хочешь услышать, когда дело касается бизнеса и финансов, ты мой работодатель, лучший на просторах федерации шеф, владелец контрольного пакета ВС юра щит и Элотары Плаза». Когда ты у меня дома, то ты просто мой друг.